Часть 1. Вымышленная реальность. Что же, раз я заговорил о волшебном секрете достижения успешного успеха, то давайте я сразу и возьму быка за рога и открою вам этот самый секрет. Я очень часто говорю, что одним из критериев успеха является честность перед собой. Он же по сути самый основной критерий и условие успеха в любой сфере. То есть нельзя лгать себе. Вы можете наврать кому угодно, но вы не должны лгать себе. Однако почему так? И что под этим подразумевается? Что значит не лгать себе? Вроде бы эта фраза такая расхожая, но с точки зрения научной объяснения ей пока ещё никто не давал. Давайте я вам об этом расскажу. Представьте себе, что у вас в руках карта, которую вы сами себе начертили. Но начертили не так, чтобы карта отражала местность, а так, как вам бы хотелось, чтобы местность была представлена. Однако, если вместо помойки на карте вы начертите замок принцессы, вместо звенарника офис богатейшей компании, а вместо фастфуд-забегаловки мишленовский ресторан с шестью звёздами, они там не появятся. Так вот, это происходит сплошь и рядом и не с географическим расположением объектов. По сути дела, когда вы придумываете себе мнимые причины того, что с нами происходит, или мнимые причины, почему мы не можем начать новую жизнь с понедельника, похудеть, пойти в спортзал и так далее, мы начинаем создавать некую вымышленную реальность, в которой и обитаем, но она не имеет никакого отношения к действительности. Это похоже примерно на то, как мы себя убеждаем, что грабли здесь нет, и прекрасным образом пляшем на этих граблях. или убеждаем себя, что путь к нашей цели находится справа, а на самом деле дверь слева. Но зачем? Что заставляет нас лгать себе и свято верить в то, что в свинарнике нас ждёт великолепный карьерный рост? Неужели мы не видим абсурдности и нашей вымышленной карты? Не видим, друзья мои, и не хотим видеть. Чаще всего мы не хотим видеть этого несоответствия сами. Я сейчас расскажу почему. Психологическая защита Согласно определению Зигмунда Фрейда, психологическая защита это неосознанный психологический процесс, который автоматически и неосознанно запускается с целью избавить нас от негативных эмоций, негативных переживаний. Именно природные механизмы, которые задействуются, чтобы избежать эмоциональной боли и страданий, заставляют в буквальном смысле слова рисовать вымышленную реальность. в которой нам не больно и не дискомфортно. И поскольку, по определению Зигмунда Фрейда, психологическая защита — это неосознанный, подчеркните, пожалуйста, слово «неосознанный» психологический процесс, мы совершенно не видим того, как рисуем вместо помойки замок с принцессой. Зигмунд Фрейд, вряд ли есть те, кто не слышал о нем, основоположник глубинной психологии. Что такое глубинная психология? Глубинная психология — Это та часть науки, которая занимается бессознательной её частью, то есть теми её вещами, которые протекают внутри нас, внутри нашей головы, в наших мыслях, в дефолт-системе, как угодно можно это назвать, которые не отображаются в нашем сознании. На что это похоже? Попробую объяснить наглядно. Когда вы смотрите в экран монитора вашего компьютера, это ваше сознание. Вы видите картинки понятные вам, вы видите и читаете текст понятный вам, но то, что происходит внутри компьютера, с безумной скоростью открывающиеся и пин переходы транзисторов, триггеры, которые закрываются и открываются, электронные импульсы. Это для нас всё поток нулей и единиц, который нам ни о чём не говорит. При частоте 3 ГГц в вашем смартфоне 64 провода на шине 3 миллиарда раз в секунду изменяют направление с плюс несколько вольт на его отсутствие, что соответствует единице и нулю. Для нашего сознания этот поток по 64-разрядной шине нулей и единиц ничего не значит. Мы не можем ни отследить его, ни понять сознанием, чтобы до нас дошло, зачем программа, написанная программистом, гоняет нули и единицы, процессор, память Видеоадаптер, северный мост и множество других компонентов должны визуализировать на экране то, что нам понятно. Например, компьютерную игру, любимые Word или Excel, Photoshop или калькулятор. Так вот, наше сознание это то, что нам понятно на экране. Мы можем поставить галочку в настройках программы и включить или отключить какую-то функцию. Наше бессознательное это тот самый поток нулей и единиц, 3 миллиарда раз в секунду меняющие свои значения. Но именно эти потоки формируют то, что у нас на экране с одной стороны, а с другой, если мы получаем доступ к настройкам программы через осознание, та самая включённая или выключенная галочка в настройках заставит измениться поток неосознаваемых сознанием данных. А теперь внимание. Задача создателя нашей операционной системы Избавить нас от эмоциональной боли. А значит, если что-то на нашем жизненном пути может нас задеть, ранить и расстроить, программа неосознанно включает механизмы психологических защит, чтобы уберечь нас. Теперь вы понимаете важность слова «неосознанный». Мы никак не можем отследить тот поток нулей и единиц. Нам нужна новая версия программы по управлению нашей реальностью – в которой мы сможем осознанно выключить то, что эту реальность искажает. Эта книга — лицензионный ключ к версии про вас самих, который в настройках у вас появится, вкладка отключения этих защит, детектор того, что эту эмоциональную боль приносит, это и множество методов психического насилия и оценка нами событий. Конечно, я предупреждаю, что, отключая защиты и отправляясь в плавание по жизни без них, вы можете испытать боли и страдания. Правда, иногда очень жестоко. Но как бонус вы получаете карту, где замок принцессы, хоть и далеко, и путь к нему тернист, но он там есть. Вместо того, чтобы искать принцессу на помойке, зато в зоне шаговой доступности и без препятствий. С рождения природы формируются эти механизмы психологических защит, которые заставляют нас придумывать мнимые причины тому, почему с нами что-то произошло, мнимые причины того, почему мы не можем похудеть, почему мы не можем то или это, почему у нас развалились отношения и так далее. Они приводят к тому, что мы топчемся на месте, наши истории и события повторяются из раза в раз. Именно об этой лжи себе и притворстве говорит Джеймс Бьюдженталь, цитату которого я взял в качестве эпиграфа к этой книге. Мы находимся в вымышленной виртуальной реальности. Нам там не так больно. Мы всегда можем себя оправдать, притом неосознанно. Я опять выделяю это слово. Однако получить результат, а именно он является успехом, что в личной жизни, что в бизнесе, мы не можем потому что результат находится в настоящей реальности, а не в той мнимой, которую нам услужливо нарисовало неосознанное, защищая нас от эмоциональной боли. Что же, если вы готовы погонять по жизни с отключённой системой защиты, добро пожаловать на борт. Больно будет, но вы не умрёте, а скорость и драйв вам понравятся.